Выключаем нервную систему. Человеку всегда было любопытно, что произойдет, если что-то сломать. Нервная система – не исключение. Далеко в поисках подходящего инструмента ходить не нужно, природа давно уже все придумала за нас. В мире есть сотни токсинов, способных поломать нервную систему всеми возможными способами. Например, есть замечательная молекула тетрадотоксин. Она известна тем, что любит накапливаться в рыбе фугу. Эти иглобрюхи принадлежат семейству четырёхзубых или тетрадонов отсюда и такое название. Едят рыбки морских звёзд, грызут кораллы, а сами рыбки входят в меню восточной кухни. Только вот трапеза с рыбой фугу может закончиться плачевно, если ту неправильно приготовить. Тетрадотоксин представляет собой молекулярную пробку, способную буквально заткнуть натриевый канал. В прямом смысле это микропробка для микрогорлышка. Неработающий калиевый канал означает, что у вас не будет потенциала действия. Сигналы по нервной системе перестанут передаваться, сначала вы потеряете чувствительность, а потом может возникнуть паралич, остановка дыхания и смертельный исход. Впрочем, именно это и принесло рыбки ее славу. На вкус она не отличается ни от какой прочей, но вот щекотливое ощущение возможной смерти при трапезе заставляет людей раз за разом заказывать ее в дорогих ресторанах. Токсин все же может быть в блюде, причем он не делает его смертельным. Дело, как всегда, в концентрациях. Небольшое количество тетродотоксина принесет ощущение накатывающих волн тепла и холода по коже и прочие иллюзии кожной чувствительности. Не уверен, что ради этого стоит рисковать своей единственной жизнью, но, как говорится, на вкус и цвет. Тетраэтиламмоний, другое интересное вещество, работает как пробка калиевому каналу, причем в природе не встречается. Его придумали химики. Вспомним, потенциал действия длится примерно 1 миллисекунду. Половина миллисекунды на восходящую фазу, половина на нисходящую. Тетраэтиламмоний удлиняет нисходящую фазу и теперь она длится 50 миллисекунд вместо 0,5 миллисекунды. Нейрон вернется к потенциалу покоя, так как у него остаются открытыми другие калиевые каналы, неэлектрозависимые, открытые всегда. К сожалению, их примерно в 100 раз меньше, чем электрозависимых, поэтому придется ждать возвращения нейрона к готовому состоянию. Благодаря такой особенности тетраэтиламмоний используют для глубокого наркоза, поскольку удлинение потенциала действия достаточно, чтобы лишить человека сознания, но недостаточно, чтобы убить. Чудесное ощущение при посещении зубного врача подарит вам новокаин. Как комарик укусит, обещает врач, только вводит он в ваше тело вещества, никак с комаром не связанные. Новокаин действует так. Он приклеивается к большой створке натриевого канала и не дает ей раскрыться после захлопывания. В результате часть нервного волокна просто не проводит потенциал действия. Возникает анестезия. Напомню, что анестезия бывает и местной, и общей. Местная анестезия подарит вам потерю чувствительности в локальной зоне. Общая анестезия же называется наркозом и полностью выключит сознание. Фраза «общий наркоз» – Это масло масляное, поскольку наркоз уже есть общая анестезия и местным не бывает. Кстати, когда врач-стоматолог делает вам анестезию, в шприце, помимо навокаина, обычно находятся и сосудосуживающие препараты, чтобы новокаин далеко не растекался по вашей голове. Красивые разноцветные амфибии Южной Америки лягушки-листолазы содержат в себе батрахотоксин, Сами они его не вырабатывают, но и дяджуков, которые содержат молекулу, предшественник батрахотоксина, то есть лягушка рождается не ядовитой. Как и у рыбы фугу, именно ее диета позволяет накапливать яд. Токсин работает с точностью до наоборот, нежели новокаин. Он прикрепляется к большой створке натриевого канала и не дает ей закрыться. В результате бесконтрольного проникновения натрия в клетку батарейка нейрона быстро разряжается, и он теряет способность проводить сигнал. У животного по неосторожности или незнанию, касавшегося листолаза, сперва развивается судорога, а потом паралич. Этих лягушек используют испокон веков местные племена для охоты за разнообразной живностью. Если встретите подобную лягушку в джунглях Амазонки, можете делать что угодно, только не трогайте ее. Касание кожи симпатичной лягушки, особенно в брачный период, может быть смертельно. Мы разобрали, как работают наши нейроны на базовом уровне. Их количество и многообразие связей друг с другом создают как невообразимо сложную структуру, так и невероятно прекрасную. Но работа нашего мозга сводится не только к перекачиванию в разные места ионов, то есть к электрическому току. Между нейронами существует причудливая связь, обуславливающая химию мозга.